Глава 1. В пасхальное воскресенье вся Лейрия узнала, что соборный настоятель падре Жозе Мегейс скончался на рассвете от апоплексического удара. Человек он был полнокровный, упитанный и пользовался среди духовенства и епархии славой заядлого чревоугодника. О его обжорстве ходили легенды. когда падре Жоземи Гейс, выспавшись после обеда, выходил с пылающими щеками на улицу, аптекарь Карлос злобно шипел. «Вон ползет наш удав, переваривает, что заглотал. Помяните мое слово, когда-нибудь он лопнет от жира». Так оно и вышло. Покушав за ужином рыбы, священник приказал долго жить, в тот самый час, когда в доме напротив у доктора Годинья Праздновали именины хозяина, и гости шумно отплясывали польку. Никто о нем не пожалел, мало кто пришел проводить его на кладбище. Соборного настоятеля не любили, это был нужелан с повадками землекопа. Хриплый голос, грубые ручищи и пучки жестких волос, торчавшие из ушей, отвращали от него сердца прихожан. И при том он был совсем лишен красноречия. Особенно не жаловали Жоземи Гейса дамы. Он позволял себе рыгать в исповедальне. Почти всю жизнь старик прослужил в деревенских приходах, в горах и не разбирался в тонких нюансах дамского благочестия. Едва заняв место соборного настоятеля, он растерял лучших прихожанок. Они перешли исповедоваться к медуточивому падре Гусману, такому обходительному, приятному духовнику. Когда дамы, сохранившие верность соборному настоятелю, завели речь о опасности поддаться соблазну, о греховных сновидениях и тому подобном, он бурчал, оскорбляя их лучшие чувства. Вздор голубусков вздор, молите Господа, чтобы не послал вам побольше разума, побольше здравого смысла. особенно раздражали его излишняя строгость в соблюдении поста. Ешьте и пейте на здоровье, восклицал он. Ешьте и пейте, волю голубушка. Он был убеждённый мигелист. Либералы, их мнения, их газеты приводили его в ярость. Мигелист сторонник абсолютной монархии и дона Мигеля. 1802-1866 годы жизни. Вождь крайне правых, принц Мигел, в 1828 году отменил Конституцию и объявил себя неограниченным монархом. «Палка их по шее!» — гремел он, размахивая своим огромным красным зонтом. В последние годы падре Мигейс сделался домоседом и жил весьма уединенно. Прислуживала ему старуха-кухарка, а компаньонию составлял пёсик по кличке Джоли. Единственным благожелателем старого священника был главный викарий, декан кафедрального капутола Володарис, управлявший в то время епархией, ибо епископ Дон Жуакин уже 2 года мучился ревматизмом в своей усадьбе в Верхнем Миньё. Жесме Геис, глубоко уважал декана Сухапарова, длинноносого, близарукого священника, который был большим знатоком овиде и уснащал свою речь цитатами из античных поэтов, кривя при этом губы в сторону. Дикам в свою очередь тоже ценил соборного настоятеля и называл его брат Геркулес. Силой он настоящий Геркулес, и снял улыбаясь падре Володарись, отшевыва угодием исты монах. На похоронах же Замегейса декан собственноручно окропил могилу святой водой и бросив по обычаю горсть земли на крышку гроба, вспомнил, как потиховал покойного табачком из своей золотой табакерки и тихонько шепнул стоявшим вокруг священникам: "Вот ему и последняя понюшка". Клир немало смеялся этой шутке сеньора декана. В тот же вечер каноник Кампус пересказал её за чашкой чая у депутата Новайса. Гости одобрительно рассмеялись, все похвалили весёлый характер главного викария и заключили небеспочтение, что его преподобие умеет пошутить. Несколько дней спустя на базарной площади появился Жоли Бясь к соборного настоятеля. Кухарка заболела малярией и угодила в больницу. Дом заперли. Бесприютный Жоли выл от голода в чужих подворотнях. Это была собачка неопределённой породы, но удивление толстое, чем-то напоминавшее своего покойного хозяина. Жоли издревно привык к чёрным сутанам, и жажда обрести нового покровителя увязывался за каждым проходившим священником, и плелся за ним, робко повизгивая. Но никто не хотел взять к себе несчастного Жоли. Его отпихивали острыми зонтиками, и собака, точно отвергнутый проситель, целыми ночами скулила то под одной, то под другой дверью. Однажды утром труп Жоли был найден у ворот попечительства о неимущих. Золотарь бросил его на свою телегу и куда-то увез. Жолина всегда исчез с базарной площади, и Жоземи Гейса окончательно забыли. Через два месяца стало известно, что в собор назначен новый настоятель. По слухам, это был совсем еще молодой священник по имени Амара Виейра, только что вышедший из семинарии. Его назначение объясняли протекцией влиятельных лиц, и оппозиционная газета «Голос округа» Горько иронизируя и поминая Голгофу, писала о фаворитизме в правительственных сферах и о засилии клерикалов. Местное духовенство решило обидеться. О статье в довольно желчном тоне завели разговор в присутствии декана. «Не будем горячиться», — примирительно сказал декан. «Протекция у него действительно имеется. В покровителях недостатка нет». «Об Амара Виере мне писал мой старый друг Брита Кореа». Брита Кореа был тогда министром юстиции. «В письме сказано даже, что наш новый настоятель красивый и малый. Так что, с довольной улыбкой заключил декан, после брата Геркулеса у нас будет брат Аполлон». Лишь один человек во всей Лирии знал нового священника Геркулеса. каноник Диас, которому довелось преподавать христианскую нравственность в семинарии в те самые годы, когда Амаро Виейра там учился. По словам каноника, ему запомнился золотушный мальчуган, тихий, застенчивый, весь в угрях. Как сейчас его вижу: поношенный подрясничек и выражение лица такое, будто у него глисты. А так ничего, смысля он Каноник Диос был известным лицом в городе. За последние годы он расстал встел, и сутана плотно обтягивала его выпуклый живот. Сидоватые щевилюра, набрякшие под глазами мешки, жирные губы всё приводило на память старинные историйки про сластолюбивых и прожорливых монахов. Дядюшка Патрицию, отчаянный либерал из ветеранов державший лавку на базарной площади и считавший своим долгом рычать точно сторожевый пес на всякого идущего по улице священника, бормотал каждый раз, когда каноник, тучный и сытый, шествовал мимо его заведения, опираясь на зонт. «У пройдоха! Вылитый дон Жоанн Шестой!» «Жоанн Шестой!» 1765-1826 годы жизни, король Португалии. В доме каноника Диоса жила его сестра, старая дева, донна Жозефа Диас и служанка, известная всей Лирии, так как она беспрестанно сновала по улицам. То тут, то там мелькала ее крашеная черная шаль и шаркали стоптанные башмаки. Каноник слыл богатым человеком, он владел несколькими поместьями в окрестностях Леирии, сдавал их в аренду, устраивал званные вечера, на которых к столу подавались жареные фазаны и отличное вино. Герцогское, 1815 года. Однако самой замечательной стороной его жизни в Леирии, о чем много толковали и сплетничали, была дружба с сеньорой Августой Леирии. Каминья, которую в городе называли Сан-Жоан-Эйрой, так как она была родом из Сан-Жоана-де-Фос. Сан-Жоан-де-Фос – небольшой городок близ Ливии. Сан-Жоан-Эйра жила на улице Милосердия и держала пансион для холостяков. Ее единственная дочь Амелия, красивая девушка, 23 лет, была предметом тайных воздыханий всей местной молодежи. Каноник Диас, весьма довольный назначением Амара Виеры на должность соборного настоятеля, повсюду, и в аптеке Карлоса, и на базарной площади, и в ризнице собора, расхваливал этого молодого священника, его способности к наукам, скромность поведения, кроткий нрав и даже голос. Тембр такой, что приятно послушать. Чтобы выжить из прихожан слезу, настрастной, лучшего голоса не сыщешь. Падри Диос с Пафосом предрекал молодому коллеге блестящее будущее, не как не меньше, чем сан каноника, а может быть и епископскую митру. В один прекрасный день он с торжеством показал соборному кадиутору молчаливому и угодливому созданию письмо из Лиссабона от Амары Вигейры. Дело было августовским вечером. Оба священнослужителя прогуливались возле нового моста. В это время прокладывали шоссейную дорогу на Фигеиру. Старый деревянный мост через Лис разобрали и переходить реку уже можно было по-новому. Все в один голос восхищались его могучими каменными арками, кованными железом. Правда, на том берегу работы были приостановлены. Крестьяне отказывались продавать землю. Там ещё змеилась утопавшая в грязи просёлочная дорога в маразис, которая предстояла в лицо в новое шествие. По сторонам её были навалены кучи гравия. Тяжёлые каменные катки, которыми присуют и выравнивают щебень, уже наполовину вросли в чёрную, мокрую от дождей почву. Отсюда снова мастера открылся широкий вид на мирные окрестности Лейрии. Вверх по течению круглились невысокие холмы, поросшие тёмной щетиной и краснолесье. Внизу среди молодого сосняка Рассыпались хутора в наря веселое разнообразие в этот исполненный меланхолии пейзаж. Сияя на солнце белёныи звёзкой стены, в светлом, словно свежевымытом небу, поднимались сизые дымы очагов. Вблизи кустив, где речка медленно текла между низких берегов, отражая вереницу серо-зелёных плакучих ив, раскинулась широкая плодородная равнина Лиurii. вся залитая светом, сверкающая прудами, ручьями и озерами. Город с моста не был виден, только выдавалась углом каменная стена собора и виднелась часть кладбищенской ограды, увитой плюшем, до да острые черные верхушки кипарисов. Все остальное было скрыто за крутым косогором, заросшим репейником и крапивой, а на самой его вершине темнели развалины древнего замка. По вечерам над полуобвалившими со стенами медлительно кружились совы. У въезда на мост можно было спуститься по откосу на тополевую аллею, так называемую «старую аллею», идущую вдоль берега реки. Именно в этом уединенном уголке, укрытом листвой вековых деревьев, и прогуливались двое священников, беседуя в полголоса. Каноник Диас... рассказывал, что получил письмо от Адамара Виейры и поверял к адъютару одну мысль, мысль поистине счастливую. В письме Амара просил подыскать для него квартиру, недорогую, в удобном месте и, если возможно, меблированную. Самое желательное несколько комнат в каком-нибудь приличном семейном пансионе. Вы сами понимаете, дорогой учитель, писал Амара Что это вполне устроило бы меня. Ни в какой роскоши я не нуждаюсь, достаточно комнаты и небольшой гостиной. Но совершенно необходимо, чтобы дом был почтенный, спокойный в центре города, чтобы у хозяйки был сносный характер и умеренные требования. Поручаю эти заботы вашему такту и житейскому опыту и прошу верить, что зерно вашей доброты не упадёт на каменистую почву. Главное, чтобы хозяйка была спокойного нрава и не слишком болтлива. Так вот, что я придумал, друг Мендес, не поселить ли его у Сан-Жаннейры, заклюл каноник. Прекрасная мысль, а? Превосходно, поддакнул Кадьютер. В нижнем этаже у неё есть свободная комната с примыкающим к ней сальцом. А рядом еще одно помещение, которое может служить кабинетом. Дом хорошо меблирован, прекрасное постельное белье. «Белье отличное», — почтительно подтвердил коадьютор. Каноник продолжал. «И для Сан-Жонейры это тоже выгодно. За квартиру, белье, стол и обслуживание она смело может просить шесть тостанов в день». Та стан, старая португальская монета, равная 100 рейсам. Не считая того, что соборный настоятель окажет ей честь, поселившись в её доме. Это всё верно, только не расстроится ли дело из-за Амелиазиньи? Робко заметил кадьютер: "Не знаю, как на это посмотрят, девушка молодая". Вы говорите, синьор Вильера тоже молот. Вы сами знаете ваше приPDOбие, как злые люди. Каноник остановился, что вы такое несёте? Разве не живёт падре Жуакин под одной крышей с крестницей своей матушки? А каноник Падроза, у него посиделы с невеской сестрой, девушкой 19 лет. Что вы выдумали? Да нет, я просто сразу отступился к адьютору. Нет, нет, не вижу тут ничего дурного. Сан Джоване раздаёт комнаты жильцам. У неё всё равно что гостиница. Ведь живы уже там несколько месяцев непременный секретарь. Да, но теперь речь идёт о духовном лице, лягл к адъютор. Тем спокойнее, сеньор Мендес, тем спокойнее, воскликнул каноник и снова приостановившись, доверительно продолжал И потом это очень устраивает меня, понимаете? Меня? Мне это чрезвычайно удобно, дорогой Мендерс. Наступила короткая пауза. Затем коадьютор сказал, понизив голос, «Да, вы сделали немало добра, Сан-Жоан-Эйри, сеньор Каноник. Я делаю, что могу, дорогой мой, все, что могу». Атвейчал каноник и помолчав прибавил с отеческой тёплой улыбкой: "А она-то во достойна, она заслужила". "Что это за душа, друг мой?" Он улыбался, возведя глаза к небу. "Посудите сами. Если бедляшка не видит меня утром ровно в 9 часов, она уже сама не своя". "Голубушка моя, говорит ей бывало, вы напрасно волнуетесь". Но она просто место себе не находит. Как вспомню прошлый год, когда у меня сделалась колика, она даже осунулась от тоски, синьор Мендес. И какое трогательное внимание. Если у них режут поросенка, то лучшую часть уж непременно приберегут для нашего свято отца. Можете себе представить, она так меня называет. Глаза его блестели от умиления. Эх, мэн, this is a clue to one. Это превосходная женщина. И притом весьма красивая, почтительно вставил капитан-адъютант. Не говорите, вскричал каноник, снова остановившись. Не говорите. И как сохранилась! Ведь она уже не девочка, но ни одного седого волоска не единого. Какая кожа! И понизив голос, он прибавил, плотоядны хихикнув, А тут Мендес тот он делал округлые движения, медленно одя пухлой рукой по воздуху около своей груди, в совершенстве и опрятно, удивительно опрятно. Но главное любезность, внимание. Дня не пройдёт, чтобы я не получил какого-нибудь угощеньеца, то барочку по виду, то рисовый пудинг, то кровиную колбаску по-ароксски. сера прислала яблочный пирог. Жаль вы не видели. Начинка нежней взбитых сливок. Даже сестрица Жозефа сказала: начинка такая, будто яблочки в святой воде варились. Старый священник прижал к груди растопренные пальцы. Подобные мелочи глубоко трогают сердце Мендеса. Mert что говорить, Другой такой женщины нет и не было. Казютер слушал в завистливом молчании. Я отлично знаю, продолжал каноник, снова останавливаясь и слегка растягивая слова. Я отлично знаю, что по городу ходят всякие сплетни и пересуды, злостная клевета. Просто я всей душой привязан к этому семейству. Дружил ещё с её покойным мужем, вы сами знаете, Мендес. каз юторкевну Санджонер порядочная женщина. Вы поняли, Мендес? Она порядочная женщина. При этих словах каноник повысил голос и с силой стукнул по земле зонтом. Чего лишь скажут злые языки, синьор каноник, посочувствовал кадьютор. Затем немного помолчав, тихонько прибавил: А только ведь для вашего преподобия Это чистое разорение. Что ты ешь, милый мой? Поймите, с тех пор, как секретарь гражданского управления от них съехал, у бедной женщины не осталось ни одного жильца. Я даю им деньги на пропитание, Мендес. У неё как будто садибка своя имеется, заметил кадетёр. Э, какая там осадибка? Квачок земли. К тому же десятина, подённая плата работникам. Вот я и говорю, новый соборный для неё истинная находка. Он будет платить ей 600 станов в день. Кое-что я подкину. Прибавьте к этому выручку от усадебного сада, и уже можно свести концы с концами. Для меня это большое облегчение, Мендес. Каньеш, а всё легче, сеньор каноник, согласился кадиутер. Оба замолчали. Спускался прозрачный тихий вечер, высокое небо отливало бледной голубизной, воздух был недвижен. Посреди обмелевшей концу лета реки поблескивали песчаные отмели, вода едва струилась, слабо плеща вокруг темневших на дне круглых камней. Две коровы под охраной девочки-пастушки появились на глинистой тропинке, бегущей по другому берегу вдоль полосы кустарников. Животные медленно вошли в реку и, вытянув натёртые ёрмом шеи, стали беззвучно пить. Время от времени они поднимали головы, смотрели добрыми глазами вдаль с миролюбивым и покойным удовлетворением, и капли воды и слюны, блестя до солнца, падали у них с морд. Солнце заходило, вода постепенно теряла свою зеркальную чистоту, тени мостовых быков становились всё длинней, с холмов надвигалась полоса сумерек, облака над далёким морем окрашивались в сангиной и охрой, предвещая на завтра жаркую погоду. День пышно догорал. "Чудесный вечер", пробормотал кадет ютов. Каноник зевнул и крестя рот сказал: "Пора читать Аве Марию, а?" Когда они всходили по ступеням собора, каноник приостановился и, обернувшись к адъютару, сказал: "Так решено, дружище Мендес, я устрою амара у Сан-Жан-Нэре. Это подойдёт нам всем наилучшим образом", поддакнул кадъютор. "Наилучшим образом". И оба, синив себя крестом, вошли в церковь.